Глава шестая С того памятного совета, когда решено было разобрать потерпевший крушение корабль, большая часть людей дневала и ночевала возле строящего сагукора. Другие промышляли зверя, иные мох на болоте дергали. Без него не обойтись, им конопатить судно за место кудели. Также и без зверового сала не обойтись — Оно необходимо вместо смолы. И что ни день объявлялись новые провехи. Мог до сала еще полбеды. В своих руках промысел, а то, бывает, спохватятся корабельщики. Нужной тесины не достает. Так и захолонет все в душе. Неужели из-за той злосчастной тесины дело станет? Спасибо судьбе... Мужики догадливые собрались. Не теряли они ни надежды, ни мужества всегда изловчатся, извернуться, выход из бедового положения найдут. Наконец дождались. Выдался великий день, собрались всей артелью, по каткам бревенным тихо-тихо-тихо стянули гукор на воду. Вскинуло с -под бортов серебром сыпучим брызги, Разметнул гукор корпусом хлябь и увиделась дивная. Зашатала, закачала судно лебедушкой. Что тут сделалось? Крики, шум, припляски шутовские, прибаутки, слезы по щекам и смех во весь рот. Кто бы глянул со стороны, сказал бы, мужики рехнулись. Так, а ничего удивительного, рехнешься. Одни Сави Стародубцеву, Руки жмут, другие овцы натискают, все рут, все блажат, лисы с испугу разбежались, попрятались. Ну, ребята, теперь плывем, хоть на веслах, хоть под поруском идем. нет так каянная сила, не бывает тут нашей смертушки. На том Русь стояла, на том стоять будет, на силушки наши. Да ведь и без мозги не обойдешься. Плевать на мозги, была б смекалка. Ну, бабы, топите баню. Ха-ха-ха, может, еще чего запросишь? Может, тебе ватрушек с кашкой? Все теперь будет, все будут и ватрушки. Эх, берегись, жонка. Свенваксель постоял в ошеломлении, послушал эту сумятицу голосов, да вдруг, как с испугу, припустился бежать в сторону неприступ скалы. Тут ведь как все сложилось. В том месте, где прибило корабль, землянки строить было несподручно. Их выкопали у распадка, неподалеку от неприступ скалы, прикрывавшей поселение от ветров с моря. Новый корабль строился на месте крушения. Вот в сторону землянок и помчался свен. Кто оглянулся на него, а кто и внимания не обратил, Только лишь тот, кто оглянулся, смекнул, видать, побежал мужик обрадовать оставшихся в стане. Небось, в первую очередь, за сынка рад. А то он сильно убивался, просил, если самим случится что, не бросать мальца. Сто раз покаялся, что взял его в эту дорогу. Так же вот сто раз покаялся и в том, что не хватило у самого воли до да характера. Только тут на острове, Раскрылся душой человек. Никаких потемок ни в ком не осталось. Беда, она всех просвечивает. Свен все бежал, бежал краем воды, Прыгал с камня на камень, Оскальзывался на залегших тут гнездами морских звездах, Хрустел сапогами по рассыпанным панцирям морских ежей, Разгонял пригревшихся челимов. Они, проворные эти челимы, Тут же успевали из-под самых каблуков ушмыгнуть. «А, все это мусорное, челимы, звезды и жи, все, все мусор! Кажется, суждено быть спасенью, подумать только, сумели сладить посудину. Как тут не изумиться рукам человеческим? Они все могут». Оказывается, нет такой беды, которую нельзя было бы одолеть. Все возможно, все доступно, была бы только к тому воля. Сейчас, казалось, облака белые над морем и чайки с их надоедливым криком, сам воздух в сиянии дня, все подобно чуду, все окрест вещает о счастье близкого спасения. У землянок творилась своя житейская суета. Горел костер, кто-то хлопотал возле огнища, другие на одоление разделывали тушу морской коровы, ее на рассвете прихватили гарпуном, двое шли с ведрами, несли с речки питьевую воду. Свен углядел Штеллера, тот с ножом в руках, руки в крови по локоть, свежевал тушу зверя. Рядом с ним, как всегда, неразлучно пленеснер. Тут же и малец Свенов, Лоренц. Свен издали на бегу еще крикнул им, «Чего вы возитесь-то, мясники-колбасники? Судно на воде! Пора пожитки складывать!» По радостному дошутливому да шутливому возгу своего они, наконец, поняли, «Там совершилось то самое чудо, которого все терпеливо дожидались, о котором страстно мечтали». Побросали ножи, оставили на полдороге ведра с водой, все сбежались на крик. «Плывем, плывем, мужики!» — орал не в себе от радости Свен. «Судно на воде! Теперь часа лишнего тут нельзя задерживаться, а то еще и его унесет!» Штеллер, тот вдруг почувствовал непривычную, странную в ногах слабость, сел, опустил долу лицо, в глазах все пошло кругом, сам тому удивился. Вдруг осознал, как изнурен телом и духом, устал от ожидания, от землянки, от костров, от этой зверовой крови, от всей этой дикарской жизни. — Ты что это? — удивленно и даже с испугом спросил Свен. — Что с тобой, Георгий? А, вопрошая, в тот же миг понял, сдал даже этот гигантский, терпеливый, каменно-выносливый Штеллер, и он сдал. — Бог его знает, — сказал Штеллер, — вдруг вверх тормашками свет перевернулся. — Работались темна до да темна, а все-таки, как ладились, к двенадцатому августа с делами не управились. Бочки пресной водой еще не были наполнены, в стане беспорядок, а полагалось все прибрать, сложить в одно место, составить всему опись, отвечать. Все одно придется из-за пушки и из за погнившую китайскую камку. В одной из землянок сладили склад, хотя заранее знали, все будет разорено, и не кем-нибудь из людей, а поганцами-писами. Они тут наработают, окромя железа до пушек, все растащат. Но только о том думалось теперь мельком. Без большой тревоги, заоставляемая, хотелось самому как можно скорее унести отсюда душу. Так к душе-то теперь кое-что прижилось. У каждого багажик собрался. Сухари, перебереженные, мясо вяленое, шкуры сдобытых котов, шкуры выдры морской, да тех же песцов. И это добро теперь было жаль бросать. Несли все к месту погрузки. А тут на берегу стоял овцин, да за всем приглядывал, что норовит человек затолкнуть в лодку. — Ты что же? «Желаешь всем устроить мокрую?» «Так, твою бабушку!» — кричал овцем. «Ну-ка, к чертям собачьим, кидай всю свою рухлядь! Кидай, кидай, не смущайся!» «Как не жаль, а надо было добро кинуть. Жизнь дороже. Будет жизнь. Меха шкуры наживутся». А тем временем размещали, да утрясали в трюме дрова, закатывали бочки с водой, бочки с солониной и салом, Ядра пушечные перекидывали с рук на руки, умощали их внизу под поелом для балласта, печку слаживали. Вся эта работа деньки съела, подкатило уже не двенадцатое, а тринадцатое число. За несчастливостью день этот полагалось бы перепустить, но только нетерпение было так велико, что и чертовой дюжиной пренебрегли. Теперь почти все были на борту. Мужики шептали молитву, окидывали себя крестным знаменем. Одного шептуна Овцин невзначай толкнул локтем. — Ну-ка, святой отец, пропусти. Чего ты бормочешь? — Так и за тебя бормочу. За всех вас, нехристи, бормочу. На спасение ваше бормочу. — А, вот ты чего усердствуешь! — расхохотался Овцин. — Ладно, тогда бормочи, может, с твоей-то молитвы нас пухом пронесет. Штеллер тот, пожалуй, был сейчас единственным, кто сохранял зоркость наблюдателя, примечал не только то, что творится на самом судне, а нет-нет, похватывал взглядом и сам берег. Он исходил остров вдоль и поперек, знал его долины, сопки, озера, ручьи, пещеры, своими ногами мял мхи травы знал зверей и птиц какие тут есть и теперь в прощальные минуты думалось не будь так бедственно положение можно бы было прожить тут и год два вон ведь как славно зарделись мхи а по низу сопок будто по подолу выпушка густо зеленеет высокая трава если доведется когда «Непременно доберусь сюда еще разок», — решил Штеллер. Пожалуй, только он и прощался с берегом с долей сердечной печалью. А в остальных-то, казалось, ни в ком не осталось чувства благодарности к этой земле, хотя и приютила она их в столь тяжкую минуту жизни. Кое-как разместились в гукоре. Лишних хитров загнал под палубу, чтобы не мешали управляться с парусами, Сам Овцин взялся стоять на руле. Штеллер той минутой присел рядышком со Стародубцевым. — Ты что это, Савель Михайлович, не как травой на дорогу запасся? — спросил с любопытством. — Так она пользительная, трава-то эта, — сказал Саввэ. — Это вот по-нашему лопушок, а это вот любую кровь держит. Я эту зову бессонник. Понюхаешь ее, и спать не хочется. Против сната, которые Штеллер перенял у него из рук пучок травы, с вниманием рассмотрел, подумал, «Может, я правда в чем не разобрался?» Он, надо дать должное, был чуток людскому опыту. Многому за это время обучился у солдата Фомы Пехина, Но только тут, в пучке... Увидел он всего-навсего арнику, да борщевик, в перемешку с анимонами. Сава взял назад пучок. Еще как бодрит-то, милый, этого снадобья мне по самую Камчатку хватит, сказал он. Вот буду сидеть, да дышать травушкой. Парус в том мгновение напружила ветром, и с набежавшей волной гукорм мягко, со шлепком, перебрался за камни. По ветерку потянулись своим корабликом в вольное море, и тут ровно бы только теперь прорвались из груди слова сердечные, слезные, благодарственные к самому острову. Всяк орал свое «Прощивайте камушки, долгой вам жизни тут! Не обессудьте, мужики!» — кричали могилам, — «самим жить охота. Может, еще и навестим вас, да теперь уж непременно навестим. Командору наш поклон, всем, всем вам земной наш остатний поклон. К кромке прибоя в растерянности стайками сбегались песцы, иные даже на камни ближние повскакивали, и так вот, замерев в удивленье, глядели на отдалявшийся корабль жалобно скуля. Однопалубный гукор, а был он шести сажений, по килю до двух сажений в ширину, крепко осаживала волны, и при всяком таком нырке ожидалось Вот-вот кувырнет на борт. Сон был не в сон, и еда не лезла в горло, пить только хотелось, как с жары. Жались в тесноте, как ни скажи, на борту сорок шесть человек, постельное, что попало случайно с багажом, то сразу же по общему согласию выбросили за борт, будто на острогу Нептуну откупную дали. Ухватывая ветер в парусок, Гукор тянулся в тот край горизонта, где с островных гор была примечена Камчатка. Так-то всегда думалось, что это именно она, Камчатка, видится в ясную погоду в той южной стороне. И всегда при виде ее говорилось «Вот той есть Камчатка, это видны ее горы». К тому же добавлялось «Вишь, сколь мало до нее оставалось, вот как мы с разом опростоволосились». А все чего Не послушались Овцина, наказали себя смертями, да девятимесячным сидением на острове. Мало того, корабль потеряли. Но то было в прошлом. А теперь была лишь одна мысль — как можно скорее пристать к Камчатскому берегу. И чего теперь ворошить непредвиденности прошлого пути? Кто в том повинен? Шторм, погода негодяйский, туман, ветры шалы или своя слабина — в том теперь не вдруг разберешься. Вот если шханочный журнал цел, и ежели в нем все по правде писалось то, может быть, еще и разберешься, в ком да в чем было больше слякоти в погоде или в капитанах. А без тех подденных записей теперь всяк может наболтать в свое оправдание любых красных слов. Темным пологом легла над головами вторая в пути беззвездная ночь. Всяк выискал себе местечко подремать, кто на бочках сидел в трюме, кто комом жался возле печурки в кормовом отсеке, другие в повалку лежали на палубе, укрывшись парусиной. На море было парка. Моментами парус вздрагивал под натиском сменившегося ветра, и тогда... Рей с парусиной вместе принимала сколотить о мачту. сна ни в одном глазу нет. Разве тут уснешь? Лежали, будто зажмурясь, а в прощелке век. Ко всему приглядывались, в каждый звук за бортом вслушивались. На море человеку всегда зыбко, а в таком-то положении, как теперь, тройне зыбко. Волна да ветер, они тут хозяева, что захотят, то и настучат своей колотушкой в борта. Людская беда им неведома. Савва Стародубцев, тот так и не расставался с пучком травы в руках, все вдыхал сенной душок, да настораживал большое хрящеватое ухо на всякий звук, да на скрип в гукоре. Шит-то он беда на одних шпунтах, конопачен мохом на зверовом сале. А это просмолка, горевая, Для моря она что мыла. В такую вот минуту С тишины Кто-то заорал, как в бреду, За возгласом вдруг Вынесло наружу шум Взбурлипшейся паники. Беда, братушки, В трюм водах лобыщет. Тут кто нужен, кто не нужен, все повскакали на ноги. Один за другим кинулись к люку. Савва, тот мгновенно шатнулся к проему, раскидал мужиков, руками сам скатился трапом на пятках вниз. — Где? В каком месте? А ну, быстро засвети фонарь! Савва толкнул бочки, сорвал поел, под ноги ударила чёрная струя. Приплыли. Огнем метнулась мысль. В несколько пар рук заходил рычаг помпы. Кто-то сунул Сави зажженный фонарь. Он заметался с ним от борта к борту, вышаривая ладонью прорванное место. Отдал светильник, сам растянулся на досках, окуная живот и бороду в разлившуюся воду. Вот она где пробилась, гадская сила. У самого киля враспор прет. Укрощением воды занимались почти весь остаток ночи. Никто уже и не соображал толком, плывет гукор или тонет. Все в трюме теперь плескало, сплавало, и не понять было, в старую или в новую щель набирается вода, и будет ли спасение, или так вот тихо и постепенно от шпангоута к шпангоуту, будет погружаться судно в пучину. Наконец протечка умерилась, но люди все еще усиленно работали помпой. Над морем занимался рассвет. Где-то в далях замаячила окоемом полоса гор, прибеленных верховым, нетающим снегом. Всматривались в то видение, не давая пока что воли словам. Наконец Хитров не стерпел. Первым сказал, «Братуш, никак к Краноцкой». Тут же прорвалось десяток других голосов. «Мыс! Мыс Краноцкой видно!» Овцин побежал к люку, крикнул в трюм. «Крепись, служивые! мы с Краноцкой видим!» Верно. Горы Камчатки возникали по правому борту. Тотчас переложили парусок, Круто, кренясь на борт, пошли навстречу долгожданной земле. Почти все теперь были на палубе, глядели в ту сторону неверящими, полными слез глазами, и никто не смущался своих слез. Господи, неужто догреблись? Через час хода все признали, да, то она самая, Камчатка, милушка, отчая, родная. Вот она... Совсем, совсем близехонько, вон ее утес, ее снега, а там вот и зелень леса виднеется, с той зелени будто духовитым домашним теплом повеяло. Сильно окоротевши в дорогах, хотя все с тем же названием Святой Петр, Гукор, расхлестывая волну, шел навстречу желанному берегу. Теперь еще час другой хода — и можно будет ступить на спасительную твердь. Они могли совершить подход к берегу в тот же самый день, но только по общему согласию путь длился еще почти десять суток. Зацепившись за пережог, теперь они теряли Камчатку из вида, и где под парусом, где на веслах, настойчиво пробивались к Кавачинской губе, предвкушая тепло изб, избавление от мытарств этой дороги. Им виделись люди, слышались их голоса, радостные крики встречи, а их ждала пустынная осенняя бухта и наглухо заколоченные досками склады.